Глава двадцать Мы вошли в квартиру, и, увидев девушку, Нур, который в своей крепости видел их только в сильно закутанном виде, снова стал капать слюной. «Нур, Ханна поживет какое-то время здесь, так сложились обстоятельства», — обратился я к парню. «Поэтому переселись, пожалуйста, в соседнюю квартиру, чтобы ее не смущать». Арию явно не понравилась моя просьба, но спорить он не мог. Поэтому кивнул и, собрав вещи, пошел на выход, благо весь этаж был мой. Я, чтобы не терпеть соседей, давно выкупил все здание целиком, и теперь здесь жили в основном мои охранники и их семьи. Прости, это на время. Когда он проходил мимо, я шепотом сказал, чтобы не портить с ним отношения, поскольку телепортер он был и правда первоклассный. Его лицо чуть смягчилось, и он кивнул. Когда мы остались одни с Ханной, я показал рукой на свою берлогу. «Приступай!» Девушка недоуменно на меня посмотрела. «К чему?» «Уборка, готовка, выполнение всех моих прихтей», — с ухмылкой сообщил я ей. Ханна помрачнела. «У тебя нет денег на слуг?» «Все в обороте», — развел я руками. «Перебиваюсь с воды на хлеб». «Я наследница древнего аристократического рода», — она повернулась ко мне. «Я никогда этим не занималась, это работа слуг!» «Ну, ты всегда можешь от меня», — я показал рукой на дверь. «Но тогда сделки конец. Я помню, у вас с этим связано очередное возвышение, так что выбор у тебя прост — учиться чему-то новому или лишиться возвышения». «Это не то, чему я хотела бы учиться», — она с ненавистью посмотрела на меня. «Хватит ныть, приступай или проваливай». На протяжении всех следующих двух часов я слушал, какой я урод, негодяй и в целом тварь от Абсолюта, который с тряпкой и пылесосом чистил квартиру, мыл посуду, а затем я заставил ее нам еще и приготовить. Получилось просто ужасно, поэтому я демонстративно выкинул всю приготовленную еду в помойное ведро, а затем заказал из ресторана. Глаза Ханны давно горели лихорадочным блеском от желания меня убить. Тоже ощущалось от нее и в эмоциях. «Тебе доставляет это удовольствие, признайся!» Упала она без сил на диван, когда мы нормально поели, и я включил телевизор. «Вообще нет», — я покачал головой. «Но мне скучно! А тут такой шанс!» Ханна сделала вид, что тянется руками ко мне, чтобы задушить. «У тебя остались силы на секс!» — изумился я. Руки тут же убрались, а сама она отпрыгнула от меня на другую сторону дивана. Я рассмеялся, чем вызвал от нее новый всплеск убийственных желаний. Спали мы, разумеется, раздельно. Она заняла комнату Нура, поскольку квартира у меня была крайне небольшая. Меня это абсолютно устраивало, поскольку так можно было меньше убираться, чтобы не пускать посторонних людей в мою святая святых. Утром, пока она спала, я зашел в квартиру Карию. «Нур, мне нужно увидеться с Азаром». — попросил я его, когда он сонно открыл дверь квартиры. — Срочно? — парень протер глаза. — Нет, как будешь готов? — успокоил я его. — Тогда можно рымить через пару часов? — попросил он. — Я вчера поздно лег. — Почему? — удивился я. — Я тебя не мучил переходами, мог просто отдохнуть. Парень замялся, и я ощутил от него просто тонну смущения и такой знакомый мне привкус влюбленности, который у меня всегда вяз на зубах. Я стал догадываться, поэтому спросил напрямую. — Ты хотел спросить, кто она? Ханна — Ханна? Парень смущенно кивнул. — О, мой дорогой друг, это Абсолют, с которым мы временно сотрудничаем, — я покачал головой. — Так она не ваша девушка? Удивленно, но в то же время с большой надеждой спросил он. — Нет, конечно, с чего ты решил? — Деона удивился я. — Ну, вы вместе живете, — замялся он с надеждой в голосе. — Мы с тобой уже год вместе живем, — хмыкнул я. — Это ведь не значит, что мы с тобой встречаемся. Тут ему крыть было нечем, поэтому он смущенно спросил. — Если между вами ничего нет, то можно я окажу ей знаки внимания? — Конечно, только, боюсь, тебя ждет большое разочарование. Я покачал головой, но затем замолчал, поскольку в голову пришло понимание, что, возможно, я не прав. Если Ханна узнает, что он арий, то весьма велика возможность того, что она решит сблизиться с ним, чтобы вызнать больше информации. А это могло уже повлиять на мои планы. Нужно этот момент учесть, понял я, и поговорить с Азаром как можно быстрее. Нур, дитя гор, ему покажи голую женскую ногу, он забудет обо всем и расскажет даже то, чего не знает. Хотя... Я вернулся в реальность, видя, как парень ждет моего ответа. «Дерзай!» «Спасибо, Реми! обрадовался он. «Я просто в нее влюбился! Ханна такая красивая!» «Давай, только избавь меня от этого сопляжуйства, пожалуйста!» — отмахнулся я. «Иди, умывайся, одевайся, выезжаем через час!» «Буду готов!» — заверил меня он, скрываясь в квартире. Я же вернулся к себе, увидев, как возле плиты опять портит продукты Ханна. Дождавшись, когда она пережарит яичницу, а из чая сделает ослиную мочу, я все демонстративно вылил и выкинул, и сам сделал себе завтрак, ровно одну порцию. Сидя и поедая все, я наткнулся на голодный взгляд. «Кто не работает, тот не ест!» — народная пословица, — заметил я. Глаза ее опасно сузились, а между пальцев засверкали маленькие молнии, в комнате резко запахло озоном. «С другой стороны, — спокойно заметил я, — есть другая пословица. Труд сделал из обезьяны человека. Давай, бери продукты, буду тебе рассказывать, что и в какой последовательности делать». Девушка проглотила оскорбление и стала делать себе завтрак под моим чутким руководством. Справившись за десять минут и не сильно много испортив при этом продуктов, она села есть то, что приготовила. «Тебе для информации», — заметил я, смотря, как она жадно ест. «Нур, Арий, представленный моими работодателями, следит за мной. Поэтому не сбалт ничего лишнего в его присутствии, пожалуйста». Ханна подавилась чаем, закашлявшись. «Почему вы об этом говорите мне только сейчас?» — возмутилась она. «Ты не спрашивала, кто он, поэтому я решил тебе сказать сам». Срезал я ее возражение. «Хорошо, спасибо». Она доела и посмотрела на меня. «Какие у вас планы?» «Есть два варианта». «Ты либо ждешь меня, развлекая себя сама, либо будешь везде меня сопровождать», — предложил я. «На важные встречи я тебя, понятное дело, не возьму. Будешь ждать в офисе. Но так у меня и без этого есть чем заняться. Твой выбор». «Конечно с вами. Я со скуки одна с ума сойду». «Тогда одевайся, и мы уже выезжаем через десять минут». «Это шутка», — она удивленно на меня посмотрела. «Мне час нужен, не меньше». «Я выезжаю через десять минут», — улыбнулся я. «Просто ставлю тебя, об этом в известность». Она сорвалась с места почищенного спринтера и умчалась в ванную. Через десять минут мы и правда спускались вниз. Нур пялился на жопу Ханны, та это чувствовала, но в моем присутствии не подавала вида. Но стоило только мне отойти, как тут же начала строить ему глазки, вызывая у того еще большее слюноотделение. Когда мы приехали в офис, я их оставил в комнате отдыха с телевизором и закусками, где обычно проводил время один нур, а сам занялся делами, звонками и планированием встреч по нужным мне направлениям. Вошедший через пару часов парень поинтересовался у меня. Азар сказал, у него есть сейчас время, может переместиться к вам сам. «О, отлично, зови его», — я кивнул. Буквально через минуту я здоровался с Арием, который приветливо мне кивнул при встрече. «Нур, позови Ханну, пожалуйста», — попросил я парня, тот смущенно посмотрел на родственника и вскоре ее привел. Азар пораженно на нее посмотрел, а та мгновенно поняла, кто он, и состроила из себя невинную девицу. «Ханна, ты приехала налегке», — сказал я, обращаясь к ней. «Не будешь против проехаться по магазинам и купить себе одежду на первое время? Плачу я». «Если так, то кто откажется, господин Рами?» — скромно ответила она. Увидев умоляющий взгляд парня, я добавил. «Возьми с собой Нура за компанию, чтобы не было скучно». «Конечно», — она кивнула и посмотрела на него. «Едем?» Тот посмотрел на Азара и меня. «Я отправлю Азара, куда он скажет, не переживай». Отпустил я его. Ари тоже кивнул головой, понимая, что тут происходит что-то странное. Когда они ушли, мужчина посмотрел на меня. «И что это было?» «Меня поставили в безвыходное положение», — тихо сказал я. «Либо я предаю вас, либо меня убивают». Ари мгновенно стал серьезным, а я показал ему на кресло. «Поэтому я тебя и позвал, чтобы вместе подумать, что делать». «Она здесь, чтобы тебя контролировать?» — правильно догадался он. «Угу. Не то, чтобы меня угнетало общество красивой девушки. Но, понимаешь сам, это приносит определенные неудобства. Например, во встрече с тобой. Зачем тогда показал меня ей?» «Она и так это знала», — я развел руками. «Просто подтвердил ее и их догадки. И подставил меня», — заметил он. «Азар, не ты ли меня убеждал, что в состоянии справиться с любым противником лично?» — изумился я. «Исходя из этих заверений, я и подумал, что тебе ничего не угрожает, а предостеречь ее от поспешных шагов мне было нужно». Он смутился. «Хорошо, что ты планируешь делать?» «Теперь, когда я якобы открыл за вами охоту», — ответил я, «Мне нужна будет более существенная помощь. Вы теперь не сможете отсидеться в своей крепости с кораблем из будущего. Сказать тебе точные координаты места?» Арий нахмурился. «Да, ты правильно понял. Наши общие друзья снабдили меня всей нужной информацией, чтобы я собрал силы и напал на вас. Самозабвенно врал я, правильно контролируя свои эмоции. Что еще они тебе рассказали?» многое азар я специально упомянул еще два факта об их банковских вкладах и тут он понял насколько все серьезно враг стал силен его лицо стало словно каменным мне нужно обсудить эту информацию со старейшинами я не могу один принять решение поэтому я тебя и позвал азар ответил я к тому же ты видел девушку нур уже в нее влюбил с па что он ей расскажет одному богу известно «Мне придется его забрать у тебя». «Нет, он мне нужен», — я отрицательно покачал головой. «И посвящать кого-то нового в свои тайны я не собираюсь. Поговори с ним, убеди молчать. Но я вам его не верну, он мне нужен для работы». «Хорошо, я поговорю с ним, он должен помнить о заветах предков», — нехотя согласился Арий. «Плоть не должна давлять над разумом». «Ты будешь полным дураком, если в это поверишь». Удивился я про себя, зная, какими идиотами могут быть влюбленные, но вслух ответил совершенно иное. «Вот и отлично!» — я поднялся с кресла вслед за ним, улыбнувшись. «Жду решения ваших старейшин!» «Благодарю тебя, что сообщил такие важные новости», — склонил он голову, — особенно про Нура. «Мы же в одной лодке», — ответил я, глядя ему прямо в глаза. «Вы помогли мне, я вам такой был уговор» такой был уговор согласился он отправь меня ближе к тому месту про которое уже знаешь да сейчас позову своего человека вскоре в кабинет вошел мой второй телепортер и открыл портал азару попрощавшись мы расстались отпустив его я вернулся к работе господин реми а я катаира просит встречи ко мне заглянула мизуки «Зови», — немного удивился я, поскольку мы со времени рождения ее ребенка больше не пересекались, хотя я знал, что она недолго была в отпуске, почти сразу вернувшись к работе. Через пару минут дверь открылась, и в кабинет вошла чуть пополневшая с момента нашей последней встречи Аяка. «Привет», — я показал ей рукой на кресло. «Добрый день, господин Реми, склонила она голову, присаживаясь. «Как семья? Ребенок?» «Тебе же все равно. Зачем спрашиваешь?» Она просто констатировала факт, поскольку хорошо знала меня. Зачем пришла? Не стал спорить, поэтому я. «Я особо остался без работы», — сказала она. «Твой новый управляющий уволил весь прошлый управленческий состав». «Я тут при чем?» — удивился я. «Посчитал нужным и уволил. Планы он выполняет по внедрению банковской системы, показатели выдачи пластиковых карт выше всяких похвал. У меня нет претензий к его работе». ремину ну пожалуйста». Таяка сложила ладони вместе. «Он не примет помощи от меня, поскольку слишком гордый». «Минус десять миллионов за нарушение субординации», — проворчал я. «Хоть минус сто», — отмахнулась она от меня. Реми, пожалуйста, я прошу тебя, у меня рушится семья из-за этого. Он дома, пьет, пока я работаю как лошадь на твою пользу». «Ну, скажем, не только на мою, но и на свою тоже», — уточню я ну ладно к тебе у меня тоже нет вопросов твоя и черт дирекция выше всяких похвал реми пожалуйста ладно чего ты от меня хочешь дай ему банк а яка мгновенно превратилась в хищницу можно не самый большой ты ведь понимаешь что его все равно будут дрючить за невыполненные планы уточню я плевать придет домой паноет я ему отсосу и он успокоится отмахнулась она это точно лучше чем то что происходит с ним сейчас «Ладно, пошли к Каичи, чтобы не откладывать дело в долгий ящик», — вздохнул я, поднимаясь с места. Она встала и обняла меня. «Спасибо». «Не подлизывайся, тебе это абсолютно не идет», — покачал я головой, поскольку не чувствовал больше от нее теплоты ко мне. Женщина смутилась. «Но я правда признательна тебе, почему ты мне не веришь?» — возмутилась она. «Я такого на эмоциональном уровне не чувствовал, но говорить об этом вслух, разумеется, не стал». Мы вышли из кабинета и направились в сторону кабинета ее брата. — Ты, кстати, знаешь, что у Каичи проблемы с персоналом? Вроде бы мимоходом поинтересовалась она. — Нет, а что такое? Я сделал вид, что это для меня в новинку, хотя Кёки-сан давно посвятил меня в проблему, и мы с ним уже предприняли нужные шаги по ее устранению. А Яко тут же стала сливать мне информацию про Каичи, смакуя подробности его просчетов. Я слушал, поддакивал и возмущенно качал головой к ее большому удовольствию. У Каичи было совещание, но при виде нас все быстро выбежали в коридор, низко кланяясь и извиняясь. Тайра недовольно посмотрела на сестру. «Я был вообще-то занят». «Мы все заняты», — заявила она, выжидательно посмотрев при этом на меня. «Знаешь, думаю, ты иди», — я сел в кресло, обратившись к Аяке. «Я все равно хотел сначала с Каичи обсудить другое дело» но господин реми ей явно хотелось чтобы вопрос ее мужа решился при ней а я, я обещал значит сделаю не раздражай меня хватило одного взгляда чтобы женщину сдула из кабинета когда она ушла от партнера пошла волна удовольствия знаешь реми я все больше понимаю как ты был прав он покачал головы а яко просто невозможно что случилось Я сделал удивленный вид и затем по третьему кругу стал выслушивать проблемы, которые имелись между ним и сестрой. Так же, как и прошлые разы, поддакивая и возмущенно качая головой. — Слушай, ну давай ее приструним, — предложил я ему. — Сократи на следующий квартал бюджет HR. Сама прибежит к тебе мириться. — Да она быстрее к тебе жаловаться побежит, — расстроился он. — Давай-ка ты сделай, а мы скажем, что в моей программе была ошибка, — предложил я. Каичи от возможности сделать гадость сестре, с которой они последнее время не ладили, только обрадовался. — А чтобы дать ей пряник, подыщи, пожалуйста, ее мужу, банк среднего размера и назначь туда управляющим, — предложил я. — Мы ведь его недавно с тобой уволили, — удивился он. — А теперь бросаем кость Яки и помогаем его пристроить на работу, «Но другую, где он не сможет узнать много про наши планы», — подмигнул я ему. «А-а-а-а!» на его лице расплылась довольная улыбка. «Ты, как всегда, коварен, Рэмми!» Я хмыкнул, если бы он знал еще насколько... «Так, ну это не главное, зачем я к тебе пришел. Я стал серьезен. Что у нас по банковской системе в целом? Мне отчет нужен для Дайга Сама». Он позвонил, напомнил утром. «Все готово, Рами. Каичи засуетился и вытащил из тумбы своего стола папку с синей каемкой, означающей, что сведения в ней только для глаз высшего руководства. «Свел сам, как ты просил!» Я взял ее в руки, полистал и удовлетворенно кивнул. Так ей не стыдно было показывать даже императору. «Спасибо, Каич, как всегда превосходная работа!» Парень смутился. «Да ерунда, Рами. Ты знаешь, я всегда рад тебе помочь!» Кстати, насчет помощи. Я оторвал взгляд от папки, раскрывая ее. «Как думаешь, пора, может быть, повысить Рио О?» Отлично справился с проектом, не бросил нас в сложную минуту. «Я только за», — обрадовался партнер. «А что ты хочешь ему предложить?» «Пустующую должность директора технического блока», — ответил я. А то я, честно говоря, устал вести на себе эти обязанности. К тому же я новое приложение придумал для смартфонов. Его внедрение и хотел бы поручить ему и тебе, как финансисту. А раз вы в хороших отношениях, то, думаю, вам это будет сделать проще. — Я только за покивал он. — Правда, его жена не сильно будет рада переезду. — Каичи, тогда поговори с ним сам. Мой голос стал строже. «Он хотел роста, и когда предлагают его, отказывается? Этого я не понимаю». «Не горячись, Реми, Каичи замахал руками, — «я поговорю». «Спасибо. Давай только не затягивай. Хочу приложение выпустить как можно раньше, чтобы порвать рынок в клочья». Реми, простонал он, — «давай, может быть, как-то по времени разносить это все? Я не успеваю контракты обговаривать и заключать. Со всего мира идут предложения о сотрудничестве». «Забери с почты Такаши», — предложил я. «Еще один человек, который отлично себя показал везде». Глаза Каичи мгновенно загорелись. «Правда? Ты разрешаешь?» «Пусть только оставит толкового заместителя на почте», — охладил я его порыв. «И да, дай ему уже нормальную должность, хотя бы своего зама». Партнер тут же достал телефон и набрал номер. «Пока ты не передумал», — сказал он мне, заслоняясь рукой от трубки. «Такаши!» «Заместитель есть? Завтра, чтобы был у меня. Введем под тебя должность заместителя финансового директора. Он рядом сидит. Дал добро». Отбившись, Каичи бросил смартфон на стол и радостно потер руки. «Сгружу на него все контакты. Спасибо, Рэмми!» «Поговори с Рио», — напомнил я ему. «Сегодня же он на радостях мог пообещать мне что угодно. И про Аяку не забудь. Я поднялся с кресла. А то запильт ведь». — Это да, — поморщился он. — Ладно, жду вас с Рива у себя, — попрощался я, уходя от него.